Глава шестнадцатая. Алиса. Положив трубку, я посмотрела на Диму. — Что там? — с нетерпением спросил он. — Никакой ошибки, и даже подводных камней нет. Деньги поступят на наш счет в течение трех дней. Я привалилась к стене, оглушенная новостью. — Это что, награда небес за все мои мучения? Если так, за какие именно? до велика я совсем не дотягиваю, а в чудеса верить перестала давным давно. Дима ухмыльнулся и достал телефон, с которым он не расставался никогда. Раз так, это стоит отметить. Суши, пицца или гуляем по крупному. Отстань! Отмахнулась я и взяла со стола, пришедшее утром вместе с остальной почтой письмо от фонда поддержки дизайнеров. Они оповещали нас о переводе денег. Не миллионы, но хватит, чтобы оплатить аренду и запустить новую коллекцию. Реклама, новый принтер — на это тоже хватит. И даже выплатить кредит на мой рабочий ноутбук. Димка натыкал что-то в телефоне и бросил его на стол, чего я за ним никогда не замечала. «Два часа отдыха», — пояснил он и взял свою куртку. Я посмотрела с вопросом. — Пойду за шампанским, наш дерьмовый кофе уже поперек глотки. — Дим, — наградила его упрекающим взглядом, — мы заслужили, или скажешь нет. Как по мне, мы заслужили только увеличение рабочего дня, довели платформу чуть ли не до краха, а он — шампанское. И тут я вспомнила, как засиживалась в офисе Волкстар допоздна, когда нужно было, как вскакивала посреди ночи по первому требованию Артема. Как уже здесь, в этом офисе, мы порой оставались ночевать, потому что метро уже не работало, как отказывали себе во всем. В последнее время дошло до того, что я варила нам дома макароны с фаршем и приносила с собой, чтобы не тратить лишние деньги. Взгляд упал на потертые Димки на кроссовке. Их стоило сменить еще весной, но у нас была платформа наше детище, и мы пестовали ее. Взгляд Димки был теплым, а меня треснула по затылку совесть. — Конечно, заслужили, — улыбнулась я, — и купи что-нибудь, яблочек, красных и сладких, и шоколадку. — Ок, — ответил Димка и ушел, оставив свой телефон мне в компанию. Постояв с минуту в тишине, я выдвинула ящик стола и посмотрела на кольцо, от которого так и не избавилась. Может, зря я сказала ему про свадьбу. Могла уйти, высказав все, что накопилось за эти годы, и не устраивать представления, откуда этот анонимный перевод. Я открыла телеграмм «Канал Волк Стар», но нового ничего не нашла. Только снимки Артема с его помощницей с очередного банкета. — Везде ты ее, что ли, за собой таскаешь? — процедила сквозь зубы, вглядываясь в фотографию. На Ангелине был нежно-розовый костюм с едва заметным цветочным принтом. Вроде бы по-деловому, но в то же время романтика так и перла. Еще и губы намазала коза. И он тоже хорош, довольный такой, с его вечной холодной улыбкой в уголках губ. — И я нужна ему? Разве? Ему без меня лучше некуда. Я снова набрала указанный в письме номер. — Здравствуйте, это Алиса Орлова. — Ой, Волкова, мы с вами только что разговаривали. — Да, Алиса, у вас остались вопросы? — Да, скажите, а как-нибудь можно узнать, кто сделал перевод? Я понимаю, что он анонимный, но, может быть, есть возможности. — Простите, нет. В голосе девушки звучала улыбка. — На то перевод и анонимный, чтобы оставаться анонимным. — Логично, но попробовать стоило. Поблагодарив, я положила трубку и, не зная, что делать, подошла к окну. Если это Артем, то зачем? У него все без меня прекрасно. Встречи, поездки, советы директоров, благотворительные вечера и... Ангелина. Наверняка она танцует вальс куда лучше меня. Артем. Спасибо, сказал я, выслушав отчет менеджера из фонда. Мой юрист настоял на том, чтобы мне незамедлительно предоставляли данные. Отчет о зачислении средств, а заодно и о всех попытках Алисы связаться с фондом. Я присел на уголок своего стола. Кошачий комплекс до потолка стоял в самом углу, но еще ни разу я не взял с собой ни Мусю, ни Тима. Пожалуй, плохая это была идея, брать кошек в офис. Хотя Али себе понравилось. Алиса. Предоставленный Ефимом отчет все еще лежал на столе. «Ангелина, кофе!» — сказал, нажав кнопку на селекторе. — И закажи букет роз на завтра. Адрес... Я продиктовал адрес офиса Алисы. — Женщины любят, когда их завоевывают. Октябрьский дождь сменился ноябрьским. Когда я был сопленышем, в ноябре уже шел снег и стояли морозы. Сейчас было не разобрать. Весна на улице или осень. Но зато я разобрался с самим собой. Алиса не замужем и никогда не была замужем. Я бы многое отдал, чтобы распечатать то приглашение, но... Самоуверенный кретин! Сказал я сам себе, и слова почему-то прозвучали ее голосом. Ангелина вошла с чашкой в руках. Вылизанная, с идеально гладкой прической. Порой у меня было ощущение, что ее отутюжили, причем со всех сторон. «Ваш кофе, Артем Сергеевич!» — сказала она, поставив чашку. — В четыре у вас телефонный разговор с арт-движ. На всякий случай напоминаю, хоть вы и не просили. — Спасибо. Она задержалась, будто я должен был ей что-то. Но ушла, и в воздухе остался запах ее духов. Приятный, но холодный. Совсем не такой, как Алискин. — Алиса. — Чертова стерва. Процедил я и снова снял трубку селектора. «Ангелина!» — рявкнул неожиданно для самого себя. «К розам добавь коробку конфет из молочного шоколада и кофе». «Американо?» «Нет, какой американо? С молоком». «И... нет, больше ничего не нужно». «Розы, двадцать пять штук, конфеты и кофе с молоком». «И... вы же сказали, что больше ничего не нужно». «Я сжал трубку». «Да, больше ничего» швырнул трубку селектора на место и посмотрел на чашку с американо, в последнее время казавшегося чересчур горьким. В третий раз связался с помощницей. — Закажи новую кофемашину, которая делает... что там? — Американо? — Да нет, черт возьми. — Эспрессо? — Нет, кофе с молоком и молочный шоколад. — Алиса. Шампанское искрилось в одноразовых фужерах который припёр Димка вместе с бутылкой, яблоками и огромной шоколадкой. На вкус оно было так себе, да и вряд ли в ближайшем супермаркете продавалось что-то из ряда вон. Но пузырьки щекотали небо, а улыбка Димы грела. «Алиса, мы выжили, ты понимаешь это?» Он схватил меня за руку. Понимала ли я? Вроде бы да, а вроде бы нет. Засмеялась и покачала головой. Только что пришло уведомление, что деньги перечислены на наш счет, и это было нечто из ряда вон. Только мысль, откуда они, так извинела в подкорке сознания. В дверь позвонили, и Дима пошел открывать. Я же посмотрела на этикетку шампанского. Ну да, не прием в банкетном зале офиса «Волкстар», но зато это наше. Офис, дело, победа. Только победа ли, если деньги Артема? Дима вернулся с пакетом, выставил на стол лотки. — Роллы, ты же любишь, я помню. Я улыбнулась. Он помнил, не то что некоторые. Но почему сердце не хотело откликаться на его голос? Взяв одноразовые тарелки, я накрыла поляну, пока Дима, вопреки собственным же словам, говорил по телефону. Я не вслушивалась, думала о своем. — Спасибо, приятель. — Да, передам. — Все же услышала я и повернулась к Диме. — А что, если попробовать себя перебороть? Говорят же, стерпится, слюбится. — Показ вчера был огонь, — сказал он. Мой приятель видел видео, передает свои поздравления. — Передай ему мою благодарность, — ответила я, понимая, что со мной это не сработает, не стерпится и не слюбится. Нужно быть полной эгоисткой, чтобы обнадежить Димку а потом послать куда подальше. Нет уж, мухи отдельно, котлеты отдельно. Показ и правда удался. Леша привел своих клиентов, и они впечатлились. Если честно, я думала, мы всех усыпим моими слайдами. Я говорила, как школьница перед доской, Дим. Неправда, ты была как рок-звезда. Кстати, тебе идет черный. Что, подчеркивает фингалы под глазами? У тебя нет фингалов. Я отмахнулась и подставила ему пластиковый фужер. А ничего так шампанское, учитывая, что еще недавно я готовилась хоронить наш проект, просто отличное. «Твой приятель, а теперь еще и эти деньги от фонда», сказал Димка. «Кто-то нас любит». Я сжала ножку фужера. Фонд, анонимный перевод. Неужели это действительно он? После его извинений, его скомканного признания его предложение помощи, которое я швырнула ему в лицо, если он не оставил все как есть. Я сделала большой глоток шампанского. — Ты так и не поговорила с ним? — спросил Дима. Я мотнула головой, запоздала, поняв, что не спросила «с кем». Дима ничего не сказал, я тоже. Отпила еще шампанского и взяла палочки. Но перед глазами стояли фотографии Артема с Ангелиной, а набрать его номер мешали. Гордость, страх или все та же боязнь, что я ошибаюсь? Дима положил ладонь мне на спину. «Даю тебе неделю», — сказал он. «Либо ты разбираешься с Волковым, либо я приглашаю тебя на свидание. Я знаю, что ты мой друг и компаньон, но... Черт, Алиска, не хочу опоздать и дождаться момента, когда ты найдешь себе какого-нибудь молодого дизайнера». Так что давай, либо твой Волков, либо столик в дешевом кафе и пицца. На твоем месте я бы хорошо подумал. — А если я выберу Волкова? — спросила с вызовом. В глазах Димы были смешинки, но он ничего не ответил. — Это что только что было? Приглашение на свидание или провокация? Утром я пересеклась с Лешей в кафе-кондитерской в районе станции метро Пролетарская. Заказав чай, я присела за его столик. Их было всего четыре, зато поток людей утром в четверг казался бесконечным. Леша подвинул ко мне тарелку с круассаном, но я проигнорировала это. Мысли были похожи на снежный ком. Сперва они не причиняли мне большого беспокойства, но сейчас грозили задавить. — Леш, ты слышал про фонд помощи дизайнерам? — Фо-по-ди! — спросила я, теребя ложку. Кто-то перевел нам через него деньги, анонимно. Он поднял глаза, ухмыльнулся, посматривая на меня. — Богатый поклонник? — спросил он. — Сама чего думаешь? Может, кто-то из твоих бывших? — Нет у меня бывших, — выпалила я и покраснела. — Ну, таких, чтобы разбрасывались деньгами, точно нет. Уточнять, что моя жизнь закончилась в день, когда я пришла работать в Волкстар, я не стала. Да и до этого я большим спросом не пользовалась. Все не до того было. Пока однокурсницы вертели романы, я вертела конспекты. — А что насчет гендиректора «Волкстар»? Ты же там работала. Артем Волков, кажется. Я молчала. Еще один. Сперва Дима, теперь этот. Неужели все настолько очевидно, и только я боюсь правды? — Не смешно, — отмахнулась я, отпивая чай только голос звучал неуверенно. «Он? Он не такой?» «Или такой?» Леша усмехнулся. «Слушай, я не знаю, что у вас там», сказал он. «Но если он помог, это что-то значит. Люди не меняются просто так и деньгами не разбрасываются». Я сжала чашку, обжигая пальцы. На улице было холодно, падали первые снежинки. Мы с Лешей только что подписали бумаги и это значило, что моя платформа набирает силу. И я тоже. Но, Артем... Можно спросить тебя как друга? Разумеется. Ты бы на его месте уже забыл обо мне, если бы ничего не чувствовал. Я бы на его месте давно женился на тебе, сказал он. Но ты не в моем вкусе, и ты не работала на меня. Я цокнула языком. Я серьезно, Лёш. — Я тоже. У меня зазвонил мобильный. Номер был незнакомый, но я взяла. — Здравствуйте, это курьер. Скажите, вы будете на месте через тридцать минут? — Курьер? Я сдвинула брови, пытаясь вспомнить, что мне должны привезти. — Да, везу вам заказ. Скажите, будете на Даниловском? Тридцать-сорок минут. — Я через сорок буду, — ответила я, так и не вспомнив, что заказала. Новый обогреватель, вроде бы его завтра должны привезти, или нет? «Дела — Дела? — спросил Леша, допивая кофе. — Да так, ерунда! — ответила я и подняла взгляд. — Знаешь, никогда не думала, что скажу это, но я, похоже, запуталась. — Или влюбилась? — усмехнулся он. — Не знаю, наверное, и то, и другое. Отпила чай. Я же смелая, сильная, умная и нетрусливая. Леш, я шесть лет его знаю. Это не влюбленность, это любовь.